Засада. Наверное, ни на одной землеподобной планете не бывает столь тёмных ночей. Вроде и луна тут имеется, причём довольно большая. А толку? Даже в самую ясную погоду редко-редко проступит из общей черноты пепельный тусклый диск, но светлее от этого, поверьте, не становится. Вот и сейчас, хоть глаз выколи, полагаться приходится лишь на слух да на ощупь. Шорох перистых листьев, шустрая побежка суставчатых лапок по незримой тропке, иногда хлопки кожистых крыльев в кронах, сопровождаемые сиплым квохтаньем. — Знаешь, что я тебе скажу? — хрипловато произнесли в темноте и заворочились, должно быть, устраиваясь поудобнее. — Зря ты все это затеял. «Ничего не зря!» — скрипнули в ответ. «Именно скрипнули!» — они проговорили. Впор вообразить, будто подал голос крупный земной попугай. Хотя откуда бы ему тут взяться? «Полнолуние!» — словно бы оправдываясь, продолжал скрип логолосый. «Самое время для этой погони! Кто-нибудь по тропинке да попрется! Чем хочешь клянусь!» «Сказано! Никогда же не клянитесь!» — проворчал первый. Последовал короткий треск похоже второй смущенно кашлянул или крякнул уверен короче исправился он уверен он недовольно отозвались из тьмы а если с ворой полезут значит чтосвору положим тропинка узкая что то ты я смотрю расхрабрился сегодня скрипла голосый смолчал кажется обиделся «А как иначе?» — с вызовом спросил он, чуть погодя. «Либо мы их, либо они нас. По-другому никак. Одно слово — монстры. Ты же и самых видел. Ничего человеческого». «Кроме разума». «Да какой у них разум? Злоба одна». «Тихо. По-моему, ломится». «Рановато вроде. Луна только встает еще». Несколько секунд напряжённого молчания, затем негромкий металлический щелчок, и что-то с глухим стуком упало в сухую перистую листву, толстым слоем выстилавшую лесные тропы. «Ты что, обойму выронил?» «Ну да», — хриплый презрительно фыркнул. «Вот и ходи с тобой в засаду. Ищи давай». В темноте снова заворочились, закряхтели, зашуршали перистыми сухими листьями. Нащупать обойму не удалось. «Зажги, а!» — увидят. «Да некому пока видеть. Зажги!» С непривычки тусклый огонек показался ослепительным. Он выхватил из кромешной тьмы причудливые ветви, стволы и две склонившиеся к земле фигуры. Одна, человеческая, была облачена в защитный комбинезон, тяжелые ботинки и шлем с прозрачным забралом. Вторая больше всего напоминала гигантскую многоножку артроплевру из позднего карбона, согнувшуюся в знак доллара. Нет, кое-какие отличия, конечно, имелись. Крупная голова, хваталки на груди. Грудь, кстати, ритмично вздымалась, что говорило о наличии легких. Хитин отливал вороненой сталью, на фоне мелких сегментов брюшка сияла серебром тонкая нитевидная цепочка. Видимо, украшение, причем явно не местное. Земли. Вот она, тот, что в комбинезоне поднял обороненную обойму. Держи, растяпа. Проштрафившийся напарник принял бы запас нижней пары и клешнеобразных ручонок, поскольку верхняя была занята карабином, загнал обойму на место и выключил свет. Все опять провалилось во тьму. «Как ты вообще можешь их с нами равнять? Твари! Уроды! Вот ты говоришь, разум! Чужой у них разум! Не наш, не людской!» Забавно. Однако то, что членистоногий причислил себя к роду людскому, возражение у его сообщника не вызвало. — Давай-ка помолчим лучше, — хмуро сказал он. — А то на всю округу шум подняли. Только слышь, патрон в патронник, сразу загони. Клацнул затвор, стало тихо, снова проступили шелесты листвы, да похожие на позевоту стоны из ближнего болотца. В прогале между невидимых крон обозначился тусклый пепельный диск. Пик полнолуния. По словам ногова самое время — «Для засады». И ведь не соврал членистоногий. Минут через двадцать к приглушенному бормотанию ночных дебри добавился новый звук. Несомненно, по тропинке пробиралось нечто массивное. Причем не шло оно, а такое впечатление, будто ползло рывками. Остановилось. Таящиеся в засаде замерли. Неужто почуял. Не отдвинулся снова. Ближе, ближе. Вроде бы тьма впереди шевельнулась. Огонь! Еле слышно выдохнул хриплый. Карабины грянули разом, переполошив лесную живность. В кронах глухо захлопало, заквакало, вспыхнул свет, поперек тропинки неподвижно чернела плоская туша, показавшаяся поначалу неправдоподобно огромной. Двое приблизились, держа оружие на изготовку. Чисто сработали, заметил землянин. «Что скажешь, крестничек?» Тот, кого только что назвали крестничком, опять изогнулся знаком доллара и потрогал поверженного стволом. «На капище ихнее пробирался поганец!» — враждебно скрипнул он. «Жертву, небось, принести хотел. Может быть, даже человеческую». Теперь уже можно было сказать с полной уверенностью, что убитые убийцы ничем не отличаются внешне друг от друга. Разве что размерами. «Где бы он ее взял?» «Жертву!» — А мы -то с тобой на что? Выстрели чуть позже, заломал бы обоих. Видал здоровый какой? Спасибо тебе, прёстный. — Ну так я ж за тебя в ответе, — хмуро напомнил тот. — Отпустишь без присмотра, а ты вон обои теряешь Подошёл, помолчал. Не жалко. — А они нас часов не сожгли, с батюшки хити ободрали. Заживо. Землянин вздохнул, закинул карабин за плечо, огляделся озабоченно. Может, прикопать его, хотя бы присыпать. «Зачем?» — не понял членистоногий крестник. Хрёстный несколько замялся. «Ну, всё-таки заплемянник твой, сородич». «Сородич!» — угрюмо передразнил членистоногий и как бы невзначай шевельнул нижней правой клешнёй серебряный крестик на цепочке. «Какой он мне сородич?» не «Нехрест!» Апрель 2019 года. Волгоград.